Часть третья. За храмом до другой улицы тянулся двор без деревьев. Это было в конце прошлого века, когда мы приехали в Макондо, и строительство храма еще не началось. Двор был гол и сух. После уроков там играли дети. Позже, когда начали возводить храм, на краю двора вбили в землю четыре столба, и оказалось, что замкнутое ими пространство годится под сарай. И сарай поставили. И хранили там строительные материалы. Когда работы в раме закончились, кто-то обмазал стенки сарая глиной, а в задней стене, обращённой к голому каменистому двору, где не росло ни травинки, проделали дверь. Год спустя сарайчик был готов под жильё для двух человек. Внутри пахло негошённой известью. За долгое время это был единственно приятный запах в этом месте и единственно отрадный с тех пор. После побелки стен те же самые руки, что завершили перестройку сарая, закрыли внутреннюю дверь на засов, а на ту, что выходила на улицу, навесили замок. Хозяина у старушки не было. Никто не спешил заявить права на участок и строительные материалы. Когда приехал первый священник, он поселился в одном из состоятельных семейств Макондо. Затем его перевели в другой приход. Тем временем, возможно, это случилось ещё до отъезда первого священника, сторожку успела занять какая-то женщина с грудным ребёнком. Никто не знал, когда она там обосновалась, как туда проникла и каким образом ухитрилась открыть дверь. В углу стояла чёрная замшевая кочерга, на гвозде висел кувшин. Извести на стенах не осталось и впоминь. Во дворе на камнях наросла корка затверделой после дождя грязи. Женщина сплела из веток навес для защиты от солнца, и так как пальмовая, черепичная или оцинкованная крыша была и не посредством, насадила вокруг сторожки виноградные лозы, а от с глаза прикрепила к выходящей на улицу двери пучок сабура и каравай хлеба. Когда в 1903 году распространилась весть о прибытии нового священника, женщина с ребёнком всё ещё жила в старожке. Половина населения Макондо вышла на проезжую дорогу встречать священнослужителя. Деревенский оркестр играл чувствительной мелодией. Примчался запыхавшись без сил парнишка и сообщил, что священников мул уже за поворотом. Музыканты подтянулись и грянули марш. Уполномоченный поздравить пастора с благополучным прибытием забрался на импровизированную трибуну и приготовился сказать приветственную речь. Но воинственный марш быстро смолк, оратор слез со стола, и толпа удивлённо воззрилась на незнакомца, ехавшего верхом на муле, к крупу которого был привязан огромнейший чемодан, каких никогда они не видели, в Макондо. хотя духовному лицу, отправляясь в дорогу, естественно одеться по-мирскому, но этого бронзового путника в военных крагах никому бы и в голову не пришло принять за священника в мирском платье. Да он им и мы не был. Ибо в этот самый час на другом конце селения люди видели, как по окольной тропе въехал на улицу верхом на муле священник странного вида, поразительно тощий, С осухшим, вытянутым лицом и заадранной до колен сутаной, прикрываясь от солнца выгоревшим, рваным зонтиком, вблизи храма он спросил, где жилище священника, и надо полагать, спросил у человека понятия ни о чём не имевшего, ибо услышал в ответ: "Это домишко, что позади церкви, преподобный отец". Женщина куда-то отлучилась, а ребёнок играл внутри за полуоткрытой дверью. Священник спешился, и внёс в старошку распухший с отстающей крышкой без замка чемодан, перетянутый ремнём другого цвета. Осмотрев помещение, он привёл с улицы во двор мула и привязал его в тени виноградных лоз. Затем раскрыл чемодан, вытащил из него гамак, возрастом и изношенностью не уступавший зонтику, повесил наискось комнаты от одного углового столба до другого, снял сапоги и лёг спать. Не обращай внимания на ребёнка, глядевшего на него круглыми от страха глазами.